Глава тридцать четвертая. На голодном пайке Артур мерил шагами коридор, нервно поглядывая на дверь в кабинет гинеколога. За время, пока Эва была там, успел сильно переволноваться по всякому себя отругать, хотел сделать девушке добро, подарить квартиру, а вместо этого вымотал нерва. Но как она могла даже подумать, что Артур хочет ее выгнать? Она настолько в нем не уверена, не чувствует его хорошего отношения, разве ей не ясно, что последнее, чего бы он хотел, это избавиться от нее? что ещё он должен сделать, чтобы его поняла, как важна для него. Он даже в любви признался, почти. У беременных женщин мозги и набекрень. Говорили ему братья. Артур не верил, ведь Эва всегда казалась такой разумной, даже мудрой. И вот на тебе. Чуть не разрыдалась на пустом месте, напридумывала себе всякого. 100% на нервной почве ей стало плохо. Это всё просто от стресса, успокаивал он себя. Гинеколог сейчас выпишет Эве какие-нибудь успокоительные, и этим всё закончится. Артур заберет его домой, проследит, чтобы с ней и малышом было все хорошо, и стресс у нее больше не будет. Уж он постарается, чтобы в жизни этой конкретной девушки теперь царило одно сплошное спокойствие. Сегодня он будет ее любить особенно нежно и сладко. В процессии она забудет про все свои переживания, уж точно полностью расслабится. А завтра он проделает с ней то же самое, и послезавтра тоже. Они ведь всегда отлично мерились в постели. Эва наконец вышла в коридор, с нездорово красными щеками. Идва Артур её увидел, как внутри всё похолодело. С ней явно творилось что-то не то. Вон какой беспокойный взгляд. Он подлетел к ней, взял за плечи, посмотрел в глаза. Девочка, что тебе сказали? Как ребёнок, как ты? Всё в порядке. Невесёлым голосом ответила она. Просто небольшой тонус. Артур ничего не понял. То железо у неё низкое, то дедимир высокий, а теперь ещё какой-то тонус? Какой тонус? Ещё больше всполошился он. Причём тут вообще тонус? Ну, мышцы матки просто напряглись, но все пройдет. Я уже хорошо себя чувствую. Тебе прописали необходимые лекарства. Сейчас поедем, все купим, заявил он решительно. Мне не надо лекарств. Покачала головой Эва. Тут нужен покой. Покой и все. Левая бровь Артура поползла вверх. Не совсем. Эва завертела головой по сторонам, посмотрела на парочку, которая сидела на бокетке чуть поодаль, а потом поманила Артура, чтобы он наклонился и прошептал ему на ухо. Нужен половой покой тоже. Половой покой не слишком понятное словосочетание. Что ты имеешь в виду? переспросил он Хмура. Эва снова зашептала ему на ухо. Ну, нам неделю нельзя заниматься любовью. В этот момент Артур очень понадеялся на то, что просто ослышался. Он посмотрел на Эву недоуменно, взглядом потребовал объяснений, а она лишь развела руками. Как так нельзя вообще? воскликнул он гораздо громче, чем следовало. Щеки Эвы снова нелились красным, и Артуру стало стыдно за свой резкий тон. Извини, проговорила она тихо. Ты не виновата в том, что плохо себя почувствовала. Прогудел он хмуро, но ты можешь объяснить, почему вдруг такой запрет? Раньше ведь было можно. Просто мы слишком много этим занимались, сказала Эва сдавленным голосом. Ваш ушмат, мысленно выругался он. Залюбил девчонку, по самой не могу. Артур раздражённо вздохнул, взял Эву под руку и повёл к выходу. Поехали домой. Пока Артур рулил по улицам Анапы, в голове всё крутилось. Никакого секса. Целая неделя без ласк Эвы это же застрелиться. Как он это выдержит? Но как-то надо. В конце концов, он давно не прощавый подросток, прекрасно умел себя контролировать, обычно, когда дело не касалось его дорогой невесты. Слово даже будучи подростком, он не испытывал подобной тяги ни к одной девушке. Какой питал к ней. Он всё дело поглядывал на Эву, отмечал, что она какая-то слишком зажатая. Через 40 минут, когда они уже заходили в квартиру, Эва вдруг спросила его: "Ты злишься на меня?" Он выдохнул, отвёл её в гостиную, усадил на диван, устроился рядом и взял её руку в свою. Проговорил вкратчево: "Девочка, я на тебя не злюсь. Всё хорошо, я просто расстроен из-за того, что нам теперь нельзя заниматься любовью". Тут же спросила она: "Да, но не только поэтому?" Не жаль, что своими неуёмными аппетитами я тебе навредил. Я никак не хочу тебе вредить, понимаешь? Поэтому отныне у тебя щадящий режим. Думаю, пара лишних выходных тебе не повредит. Я договорюсь. В ближайшие дни лежать, отдыхай, никаких нагрузок. Твоя единственная задача сейчас заботиться о себе и о нашем ребёнке. Ты согласна со мной? Ева кивнула, доверительно на него посмотрела, а то и в взгляду Артура потеплело на душе. Я очень хочу, чтобы вы оба были здоровы, продолжил он. И пока врач не разрешит, я тебя больше не трону. Кстати, по поводу утреннего разговора. Ты серьёзно сказала, что не хочешь квартиру. Глаза Евы снова расширились прямо, как этим утром. Серьёзно? кивнула она, причём сделала это очень быстро, даже секунды не подумала. Ева, я хочу кристальной ясности. Новая квартира не значит, что ты должна от меня съезжать. Я никогда не захочу, чтобы ты от меня съезжал, просто никогда. Ты поняла меня? Поняла, кивнула она с робкой улыбкой. Но все равно не надо. Я не хочу, чтобы ты бесконечно работал и звадил себя из-за кредита. Ради чего? Ради квартиры, которая мне не нужна? Артур усмехнулся, мысленно подсчитав, сколько он будет в дальнейшем иметь благодаря новому делу. Со временем для него не будет составлять никакой проблемы выделить несколько миллионов. Эвочка, я сейчас много работаю, это да, но я так вкалываю не ради квартиры, а ради нашего с тобой будущего. После этого Артур подробно рассказал Эвье про бизнес, который его вовлек Баграт. Поэтому я часто езжу по делам, мотаюсь в Москву, уточнил он. Спасибо, что рассказал, кивнула Эва, теперь же вполне искренне ему улыбнулась. Мы с тобой всё прояснили, так? спросил он. Так, кивнула она бодро. Супер. Артур потянулся к ей, легко взял в объятиях, поцеловал в щёку, вдохнул лёгкий персиковый аромат её волос, уже ставший родным, и почти сразу почувствовал, что начал возбуждаться. Бладчар Тур, как по команде, принял боевую стойку. стандартная реакция на близость Кеви. Никуда ты от этого не денешься. Так, я поехал на работу. Лучше он эту неделю поопашет как вол, чем будет сходить с ума от желания. Этьен великолепно помнил те несколько дней, что Эва жила с ним до того, как он сделал ей предложение. Он ходил вокруг неё как кот вокруг валерианы, с ума сходил. Кто же знал, что повторное мучение начнётся так быстро? Он даже не успел толком насладиться своей невестой, а возможности её любить снова отняли. Она снова стала для него неприкосновенной Однако Эве его идея явно не понравилась. Ты же собирался сегодня отдохнуть, сам вчера говорил, тут же припомнила она. Собирался, да. Но тогда ведь он не знал, что ему будет нельзя прикасаться к ней так, как хотелось. "Ева, будут и другие выходные, правильно? Когда мы сможем быть полноценно вместе?" подметил он. "Горизонно ведь подметил". А Эва вдруг обиделась, проговорила: "То есть, если со мной нельзя заниматься сексом, то вообще нафиг проводить со мной время, да?" Услышав вопрос Эвы, Артур на секунду онемел. "С чего ты это взяла? Я же тебе объяснил ситуацию с работой, моей занятостью. Ещё вчера ты собирался провести субботу дома, а теперь Артур скаже: "Я тебе только для секса нужна". Она спросила это с дрожью в голосе, расстроена на него посмотрела, и он чётко понял. Если немедленно не исправить ситуацию, Эва снова начнёт думать, что он отнесся к ней как к шлюхе. "Оно ему надо?" Артур помолчал немного и ответил со всей серьёзностью: "Ты мне для всего нужна". Если нужна, тогда почему хочешь уйти? Всё, никуда не ухожу, успокойся. Артур выставил вперёд ладони. Проведём день вместе, как хотели. Ева недоверчиво на него посмотрела, потом закусила нижнюю губу, как она это обычно делала в минуты волнения, и вдруг улыбнулась ему. Одной этой улыбки согрела душу. Артур приободрился, спросил: "Чем займёмся? Пойдём погуляем? Купим тебе что-нибудь?" Он предложил этот с и душеная улыбка Евы почему-то увяла. Она неловко предложила: "Может, лучше побудем дома? Мы ни одних выходных дома не провели. Что же мы будем целый день делать?" Развёл он руками. Ещё вчера у него и вопроса бы не стояло, чем заняться, но после сегодняшнего визита к врачу самые лакомые из меню исключили. "А давай сделаем вафли", вдруг предложила Эва. "Помнишь, мы вафельницу купили? Ещё не опробовали даже". "Про вафельницу Артур, естественно, не помнил. Они с Эвой много чего приобрели для кухни". Он позволил ей рулить в этом вопросе, потому что был не особым любителем готовки. Есть, да, это ему по силам, а возиться со всякими миксерами, скалками, сковородками, формочками для кексов и прочим это не про него. Естественно, он особо не обращал внимания на то, что она выбирала, но в желаниях её не ограничивал. Вафли так вафли, кивнул он без особого энтузиазма. Так начался их день вместе. С вафель. Вкусный получился день, к слову. Сначала они лакомились вкуснейшими вафлями по рецепту мамы Эвы. Невеста сдобрила это время рассказом про старую тяжёлую вафельницу, которая у неё была в детстве, и как она часто представляла, что будет когда-нибудь готовить это угощение для своей семьи. Поэтому хорошо, что Артур разрешил купить вафельницу, ведь малыш на подходе к тому же ей очень приятно угостить жениха. После оба взялись запекать курицу с картошкой и сыром. Это блюдо Эва приправила фразой про то, что, оказывается, всегда мечтала так жить. Артур поначалу даже не понял, что она имела в виду. Уточнил: "Как так? Ева ответила, чуть смущаясь. Когда всё есть и мясо, и картошка, и даже сыр, причём никакой-нибудь там, а настоящий пармезан. Он так и не понял, что удивительного в пармезане. А потом Ева рассказала, что много лет мечтала о нормально работающей духовке, что поставить в неё блюдо и не бояться, что с одной стороны подгорит, а с другой недопечётся. Как раз такая недодуховка стояла в отцовской квартире. Надо было просто купить новую и всего дел. Пожал он на это плечами. Ты из другого мира, У тебя в жизни всё просто, ответила она с грустной улыбкой. А для меня новая печка стоила целое состояние, а це его всё было плевать. Тогда -то Артур прикусил язык. Да, наверное, оно так и есть. В его жизни не было паршивых бытовых приборов, перебоев с продуктами, он вырос в достатке. Но при общении с Эвой его удивило не это, поразили мечты будущей жены. Она хочет готовить детям вафли, для неё жить в достатке значит иметь нормальные продукты и печку. Мистер Шопинга и хочется простого человеческого общения. И как это всё сочетается с тем, что она торговала собой? Разве ночные жрицы любви мечтают о таком? Им подавай роскошную жизнь, шубы, бриллианты и прочее, не вафельницы, не рабочей духовки. Или он чего-то в этой жизни не знает? После сытного обеда Эва предложила: "Давай сделаем попкорн, и что-нибудь посмотрим". Артур кивнул, и уже через несколько минут они улеглись в гостинной на диван смотреть комедийный сериал. Про отель, владельцем которого оказался на всю голову отмороженный тип, который бесконечно чудил. Фильм оказался смешной, но Артур особенно не следил за сюжетом. Он прижимал Эву к себе спиной и старательно концентрировался на том, чтобы удержать в узде свою неуёмное либидо. Правая рука так и тянулась к груди невесты, но он старательно удерживал её ниже, периодически зарывался носом в волосы сладкой девчонки, а голова продолжала работать после обили разговоров. Что не говори. За часы, проведённые на кухне, узнал много нового о своей невесте. Раньше-то они, что в основном делали? Гуляли по магазинам, потом где-то ужинали и в коечку. Обычно Эва пищала от восторга, когда у ней что-то покупал, потом щедро его благодарила ласками. Они общались, конечно, но обычно на тему того же шопинга или будущего ребёнка. А тут оказывается, что с ним живёт абсолютно непритязательная девушка. Даже от квартиры отказалась, что до сих пор не укладывалось в его голове. Что-то тут не то. Твердил он про себя, целуя Еву в макушку. Странная на девушка. Зачем бы ей при таких желаниях идти в проститутки? Но ну вот зачем? Или ему досталась самая не меркантильная работница эскорта на свете, или или Ева вовсе не так, как ему ее считал, но и факты вещу прямые. Она ведь взяла деньги в тот день, когда легла с ним в первый день, отработала все сполна и чаевым ему в рожни кинула, потом этот булатов. Интересно, если я задам ей вопрос, зачем она решила торговать своим телом? "Яу психонёт", гадал он про себя. Не хотел её волновать, тем более после утреннего происшествия. Ведь как пить дать обидится, пошлётов его подальше, тоже время язык чесался спросить. "Артур, как ты думаешь, в это время года продают манго?" вдруг спросила Эва. "Ты хочешь манго?" удивился он. "Ага", кивнула она. "Ни разу не пробовала настоящего манго, так вдруг захотелось. Но манго это значительно лучше, чем селёдка с мороженым", мыкнул он про себя. "Сейчас съежу" привезу тебя, тут же предложил он. Артур сказал, Артур сделал. Он быстро собрался, парулил в ближайший супермаркет, набрал целую корзину фруктов и вдруг увидел в дальнем конце ряда Кулакова. Бывший начальник охраны с невозмутимым видом наполнял тележку продуктами.